Святослав Логинов. Муромцы. Читает Артем Кухарев. Малой, квасу подай, петь жаркое спасу нет. Изнылся весь, до да чего пить охота, а тебя где-то нечистая таскает, не дозовешься. На кипень бегал за водой, а то и квас затворять не на чем будет. У нас так, часом с квасом, а порой с водой. А кадушка с квасом вон на лавке стоит. Мог бы и сам дотянуться. Я тебе покажу сам. Мне с печи слезать не можно. Я должен силу богатырскую копить. Илюшка вздохнул и сказал согласно. Давай копи. Только кто тебя завтра кормить будет? Мне на пахоту пора. А везка времени не посеешь, без киселя останешься. Илья нас готовит и подаст. А ты смотри, сивку в работу не запрягай, испортишь мне коня богатырского, я с тебя голову сниму. А на чем орать прикажешь? На сахатом? Да на медведях. Включи сметку мужицкую, а меня оставь в покое. Ильяш повернулся на бок, укрылся для пущего тепла тулупом и захрапел. На пахоту Илюшка взял запретного сивку. Коняшка добрый, работы не боится, а от не прочь. Ранняя пахота по непросохшей земле — дело непростое, но именно так сеют овес, хоть в воду, но в пору. Когда ноги вязнут, а плужок норовит свернуться на бок, по сторонам не поглядишь. Недаром пашню под овес некоторые предпочитают орать не плугом, а сошкой. Внимание привлек крик. Илюшка? Отер локтем под солба и прислушался, а заодно и присмотрелся. К нему, сидя охлюбкой на молодой лошадке, приближалась Ильяна. «Идут! Идут!» — кричала она. «Кто может идти в нашу глухомань? За последние шесть с лишним лет, то есть с самого сотворения мира, сюда не забредал ни единый корабейник. Кто они и что им надо?» — спросил Илюшка. — Будь серманы идут, повоевать нас хотят. — Они что, умом повредились? Весь свет знает, что на нас нападать не след. Деревня наша богатырская, кого угодно побить можем. — Была богатырская, а стала заболотная? — Скажешь, что же, — возразил Илюшка. — По всем царствам слух идет, как наш Илья у них ветистовал. — Так это когда было? Вот с тех пор и боятся, а что болото у нас топкие, так это чтобы вражьи лазутчики к нам не шастали. Но как проползет хоть один гаденыш, он своим ханом и беком донесет, что у нас от всего богатырства только имена остались. В какой семье мальчишечка не родится, его тотчас Ильей называют. Девочек порой тоже, подначил Илюшка, и девочек тоже, согласилась Ильяна, а толку никакого. Илюшек полно лукошка, только богатырей не видно. Разве что Илюнька у нас богатырь. Ему мамка жованку сунет, так он ее мутузит, аж на страшно смотреть. Илюнька — это сила, тут против слова не скажешь. Только когда он в возраст войдет, если сказки не врут, то настоящий Илья Муромец 30 лет на печи сиднем сидел. А в наше время Илья ж сколько с печки не слезает, Лет десять, чуть больше, но силы могучей в нем незаметно. Зато гонору у него, что у петуха в курятнике, требует, чтобы его просто Ильей называли, как старого муромца, а попробуй сказать, Ильяш, так он разорется. Может, и кочерышкой запустить? Откуда у него кочерышка? Я же и даю. Я капусту в щи шинкую, а кочерыгу Ильяше отдаю, пусть погрызет. Ему нравится. Хоть что-то Ильяш делает в охотку. А ты заметила? Враги на нас идут, а мы стоим и лясы точим. Когда еще они к нам доберутся? Их войско сейчас через Нежинскую топь гадь стелет. Дня три проволандуются, а то и всю неделю. Что же, пусть трудятся. А то старая гать вся расселась, там только свой пройдет. Да и то не каждый день, а лишь по будням. А я тем временем овез досею, а после мы с прочими Ирюхами, будь серманов, встречать примемся, чтобы впредь им не повадно было. Ну а ты куда скачешь? Я на деревне уже всех предупредила. Бабы и старухи хозяйство ухичивают, что прикопают, что в лес свезут. Девки и молодки стада отгонят на дальней кулиге, куда дед Ильян телят не гонял. Будут там беречь от насильников не то животину, не то свои животики. Илюшка усмехнулся, понимающе. А я, — закончила Ильяна, — как телят на новом месте обустрою, к вам вернусь. Бутсерманов в разум приводить. — Это тебе зачем? Воевать — не девичье дело. — Имя обязывает, — объяснила Ильяна. На том и порешили. Воинство бутсерманов двигалось поперек неженской топи. Ледовые реферы шли своим ходом, ведя коней в поводу. Верхом ехал только Хав-бек-хан. Обученный конь осторожно переступал по непрочному настилу. Топь сменилась гнилым, мокрым лесом. Чахлые ольшины, высокая колючая трава, никуда не ведущие тропинки, протоптанные дикими кабанами, все в этом лесу говорило, что людям здесь не место. Ко всему привычные реферы шагали, смахивая с лиц налипавшую паутину. Пони, как и прежде, шли в поводу. Верхом в таком буреломье не быстрей, а только опасней, того и гляди, останешься без глаз. Кроме самого Бека, на коня взгромоздился лишь один воин, который резко выделялся среди нескорослых реферов. Он прибыл из далеких закатных земель, желая, по его словам, сразиться со сказочным муромским силачом, а вернее, сразить его поединке. Звался иноземный рыцарь Варвар -вар или попросту Вардворд. Долговязая фигура его была сплошь закована в стальные доспехи, а двуручный меч и боевое копье, сгибаясь, тащил измученный оруженосец. «Не понимаю, как здесь может кто-то жить?» — кривил губы Форд. «Тут некого завоевывать, некого побеждать. Такие места могут населять одни свиньи. Пару раз можно сходить на охоту, и все. Из зарослей ракиты выскользнул лазутчик. Варварфорт не мог понять, каким образом ханские лазутчики умудрялись пробираться сквозь густотень, где без топора и шагу не сделаешь. Обычные рейферы в лазутчики не шли. Они не любили мелколесье, предпочитая степи. Разведчиков поставлял лесной народ — название которого Вардворд не мог ни запомнить, ни выговорить. Что-то вроде «гольдкиперов». Впрочем, хватит с них и просто гольдов, а так народец полезный, если не давать ему слишком много воли. Гольд воздел к небу руки, показывая, что впереди что-то есть. Казалось бы, спешенные реферы продолжают двигаться, как шли до этого, но внимательный взгляд замечал, что воины подобрались, и готовы броситься в бой. Один варвар Форд продолжал ехать, как ни в чем не бывало. Фигура его маячила над кустами и была видна издалека. Конечно, следовало бы спешиться и не привлекать внимания возможного противника, но кто после этого помог бы Форду влезть на коня? Довольно того, что его усаживали верхом, когда кончилась гать. Ракитник заметно поределся, Здесь, на опушке, он был чуть не нацело вырезан для плетения корзин. Молоденькие березки, пытавшиеся выбежать на сухое, были сведены на веники. Стараниями человека лес кончился, дальше начинался огороженный выгон, покосы, а за ними пашня, где еще так недавно труждался Илюшка. На пригорке безо всякого порядка были разбросаны избы, все добротные под тесовыми крышами. Далее вновь тянулись распаханные поля, обширный лук, ждущий косарей, и за ним снова лес, но уже не гнилое неудобье, как внизу, а настоящая дубрава, так что, глядя на нее, отчаянно захотелось бросить щит, копье и предаться благородному искусству охоты. Совсем далеко виднелась голая вершина холма — Неизвестно, находилось ли что на ней, но глазам то было недоступно. Во всяком случае, ничего похожего на крепость, хотя бы огражденную земляным валом, там не было. — На холме замок поставлю каменный, — размышлял Вартворд, — донжон на четыре разряда, чтобы местность обозревать. Титул получу — Марк Граф Муромский. Кнехтов найму. Пообещаю им дворянские усадьбы. Земля тут по всему судя отличная, а местное мужичь пускай на меня работает. Вот только что делать с косоглазами? Сегодня они воюют за меня, а потом начнут мешать. От таких союзников придется избавляться. Вартворд встопорщил усы, скрытые под забралом. Что еще делать, когда-нибудь серманы служат будущему маркграфу, а он поступил на службу? Хавбеку, покуда приходится ждать и терпеть. По рядам неслышно прокатился приказ «Дама не жечь!». Оно и понятно. Гнус — зверский и грыз бусерманские тела, и очень хотелось хотя бы ближайшую ночь провести под крышей, куда мошка не пробирается. Единым движением пешие воины взлетели в седло, и конная лава устремилась к беззащитной деревне. Как можно туже натягивай. Да смотри, чтобы не треснуло, а то я тебе так тресну, надолго запомнишь. У меня не треснет. Это полозье для саней, я каждую сам выпаривал и скобелем проходил. Такие лаги не трескаются. Ага, дуги гнет, не парит, сломает, не тужит. Полозья для недоделанных саней были намертво закреплены между стволами двух неохватных дубов. Плотно свитая конопляная веревка с палец толщиной служила тетевой небывалому луку. Натянуть это сооружение руками не было никакой возможности. Не управился и послушный Сивка. Тогда ему поручили вращать колесо, снятое с канатного двора. Илейка, даром что малой, водил коня под устцы. Окончательную доводку натяга предполагалось сделать вручную. «В просак не суйся!» Покрикивала наконовода Ильяна. Неровен час сыграет тетива, будешь до самой деревни лететь, до мамкиного дома. В мирное время Ильяну на канатный двор посылали, бичевки крутить. Уж она знает, что приключается, если человек в просак попадет. Из чаще выбрался дядя Ильяк, деревенский кузнец. Сейчас кузня стояла потушенная, и кузнец плотничал. Скинул с плеча хапку оструганных заготовок для стрел, каждую с добрую оглоблю. Подошел к готовому стреломету, пощелкал пальцем по туго натянутой бичевке. Веревка не задрожала, никакого отклика не было, словно по кирпичной стене щелкал. — Дельно! — сказал Ильяк. — Дядя Ильяк, — спросил Илюха, — как у нас со снарядом для лука? Хватит на хороший бой? Деревяшек настругано довольно. Девчата в лесу на стрелы оперения клеят. Лучшее перо — сорочье. Но и вороне неплохо. Теперь птахи не скоро от войны оправятся. А вот наконечников стальных успел наковать шиш да маленько. Ничего, такой жердиной даже без копьеца можно человека ухайдохать. Ильяк вышел на самую опушку. И, укрывшись за крайним деревом, из-под руки оглядел деревню и окрестные поля. — Что ж они в кустах хоронятся? — Где? — спросил Илюха, бывший у лучников за старшего. — Вон, она, идол железный торчит, слепой не проморгает, остальные прячутся, но если присмотреться, то и они обозначатся. — Теперь вижу. — Ладно, пусть стоят на здоровьячка, может, у них от гнуса заговор особый имеется. — А что, дотуда твой самострел достанет? — — Достать-то достанет, но прицела нормального не будет. Пусть ближе подойдут. — Ильяна, постой тут малость, пригляди за гостями. Долго приглядывать не пришлось. Косматые и всадники выплеснулись из-под защиты кустов и понеслись к деревне. Железный рыцарь, опустив копье, потрусил за ними следом. — Заронят огонь, — простонал Ильяк, — никого живым не выпущу. Обошлось без огня, всадники, спешившись, разбежались по избам, но вскоре появились вновь, ничем не обогатившись. Лишь двое, ухватив подмышки, волокли пленника. — Это же Ильяш! — ахнула Ильяна. — Забыли парня! — Я его упреждал! — крикнул Илюшка. — Тихо! — зашипел Илюха. — Разоретесь, враги услышат! «Накладывайте стрелу, пока они болванчиками стоят!» Сивку отпрягли. Илюшка, Ильян и Илейка в шесть рук принялись вращать колесо, до невозможности натягивая тетиву. Ильяна с малой кияночкой в руке полезла под самый арбалет, подбивать клин, чуть заметно приподнимающий стрелу. Ильяна, конечно, девушка, но глазки у нее острые, никто лучше Ильянки прицелиться не умеет. «Стреляй!» — прозвучал приказ. Илюха взмахнул кияной, с одного удара выбив запор в основание стрелы. Басово думкнула тетива, стрела словно исчезла со станка. Муромцы, крепко усвоившие требования тишины, беззвучным шепотом закричали. «Ура!» «Кто таков?» — вопросил Хавбек-хан. «Толмач!» приведенный Беком, переложил вопрос на гавкающий собачий язык муромских жителей. — Я Ильей зовусь. Муромец я. — Это и есть знаменитый силач? — Вордвард оглушительно захохотал. — Да он на ногах не стоит. Вордвард шагнул вперед и резко ткнул железным пальцем в обвисшее брюхо Ильяша. Тот всхрюкнул, и повалился набок. «И что нам с этим прославленным батыром делать?» — протянул Хавбек. «Я думаю, его следует повесить», — посоветовал Вордвард. «Нет», — вскинулся Ильяш, порываясь встать. «Обоснуй, — неясно кому повелел хан. «Я Илья Муромец, потомок знаменитого богатыря». Заторопился Ильяш и даже приподняться сумел, встав на колени. — Мой прадед тридцать лет с печи не слезал, силушку копил, а ваши обормоты меня с лежанки сдернули, хотя я всего десять лет отбыл. Вели меня на место вернуть, и тогда я через двадцать лет вам всем покажу, каково на богатыря наезжать. Ховбек смеялся, тряся тугим брюхом, которое ничуть не уступало таковому же у Ильяша. — Ты забавник, — молвил владыка, отсмеявшись, — тебя можно было бы взять в шуты, если бы тебя ноги держали. А так с тобой возможно поступить двояко, посему повелеваем, если то, что нам поведал пленник, правда то он подлежит немедленной смерти. Если же это ложь, в чем мы не сомневаемся, то за обман величества обманщика следует казнить. Теперь послушаем, почему негодяя должно именно повесить, а не, скажем, обезглавить или утопить в болоте. «Он толст и очень слаб», — объявил Форт-варвар, — у него тонкая шея, она не выдержит веса жирной туши. Когда его повесят, она вытянется, словно у гусака. Полагаю, это будет до невозможности смешно. А на чем вешать? В этой дикой деревне даже виселицы нет. На воротах? Я вижу ты знаток. Займись. Получится, будешь моим палачом. Будущий марграф Муромский Презрительно усмехнулся, благо что под опущенным забралом усмешку невозможно заметить, и наклонился, желая схватить Ильяша за шиворот, но с отвращением отшатнулся. — Да он обделался! Воняет до невозможности! — Вешай! Вешай! — усмехнулся Хавбек. Варвар Форд выпрямился во весь рост, повелительно крикнул — «Веревку на ворота через перекладину!» Словно в ответ раздался глухой удар. Возникшая из ниоткуда великанская стрела, которую можно было бы принять за копье, если бы не густое оперение, пробила латы, неспособные защитить владельца. Отточенный наконечник на целую пять вышел со спины. Вордвард покачнулся и грянулся на землю всеми сочленениями. «Кто стрелял? Откуда?» — голос Бека сорвался. «Вернее всего, били с дальнего холма», — подсказал Толмач. «Это Карачарова гора, логово Ильи Муромца». «Кто может стрелять на такое расстояние, да еще прицельно? К тому же это не стрела, а что-то несусветное. Она по руке разве что Джабраилу». «На такое расстояние способен стрелять тот, кто может метать стрелы такой величины», — строго произнес Толмач. Старик в рабском колпаке, он стоял на самом виду, ничуть не боясь таинственного стрелка. «Что может угрожать рабу? Иное дело, хан Хавбек». Прятаться здесь было некуда, телохранители стояли в растерянности, не понимая, на кого бросаться, и не догадываясь, что следует прикрыть господина своим телом. Зато ханский конь стоял спокойно, за ним и укрылся великий завоеватель. «Стрелять с горы вражий богатырь может, но проломиться сквозь лес ему не так просто» произнес придворный мудрец, сопровождавший Хавбека в походе. «Мы вполне можем уйти из-под обстрела». «Повелитель, прикажи, мы прорвемся сквозь чащу и принесем тебе голову врага». Командир ближней сотни взлетел на коня, сабля прочертила над головой огненный след. В следующее мгновение герой кувыркнулся на землю, просаженный новой стрелой. «Отходим!» — быстро приказал Хавбек-хан. Реферы бежали, как привыкли завлекать ложным бегством противника, готовые в любую минуту развернуться и обрушить на врага тучу стрел но никто за ними не гнался, лишь трое отставших, которым поручили повесить Ильяша, попали под выстрел. На этот раз стрела оказалась без стального наконечника и не пропорола человека насквозь, но удар был так силен, что рефер упал, захлебнувшись кровью, хлынувшую горлом. Двое других бросили бесчувственного Ильяша и припустили следом за товарищами. Кони их скакали далеко впереди. Мурамчане не сразу вышли из укрытия. Только когда Ильюнь с вершины дуба свистнул по Соловьиному, что, мол, набежники по взаправде ушли, стрелки оставили боевую позицию. Ильяк первым делом подошел к поверженным врагам, сорвал железные наконечники со стрел, затем, без всякого почтения к убитым, упершись в тела ногой, выдернул древко. «Добренно!» — ворчал он. «Серьезно ничто не сломалось. Прочее можно поправить». Ильяна подбежала к лежащему ниц Ильяшу и всплеснула руками. «Батюшки Светы!» Да он никак помер со страху, теперь только и остается портки его чистить. Илюха оглядел поле несостоявшейся битвы, покривил губы над телом брата и скомандовал голосом нетерпящим возражений. Парни, у кого луки охотничий есть, айдак старой Гати, проводим дорогих гостей до самой околицы. Луки нашлись, почитай у всех. Новая, неустоявшаяся гать ходила ходуном под ногами спешащего войска. Гольды и реферы, ближние телохранители, придворные мудрецы и поэты, которых хан неведомо зачем таскал за собой, бежали так, будто войско было разбито в жесточайшем сражении. Хавбек-хан торопился в самой середине своего смешавшегося войска породистого скакуна, на котором он въезжал сюда, бег потерял, путаясь в мокром лесу. В голове мудрого повелителя оставалась единственная, вечно повторяемая, не мысль, а сказка. О какие вечерами копчакские матери рассказывают своим малышам. Есть на далеком севере, за непролазными болотами, муромская земля. Населяют ее Карлики-земледельцы, не знающие оружия и войны, и великаны, которых зовут муромцами. Великаны ленивы и просто так не выходят из топких болот, но когда чужаки вторгаются на муромщину и начинают побивать землепашцев, один из великанов встает и начинает творить расправу. Лук в его руках... Каким только молнией метать, вместо меча или палицы в его деснице, вырванный с корнем дуб, спасения от бешеного гиганта нет. Странно, в самой глупой и несбыточной сказке непременно найдется зерно истины, к несчастью, зерно обнаруживается всегда слишком поздно. Хавбек потряс головой, возвращая мысли к насущным делам. Что случилось? Враг идет по пятам. Почему же они остановились? Дороги нет, — меланхолично заметил стоящий впереди Гольд. Хавбек оттолкнул дикаря, так что тот, не удержавшись, ухнул с настила. Следующие воины каким-то образом пропустили хана, и даже мимо коней Хавбек ухитрялся протискиваться, ухватившись за луку седла. Наконец он увидел, что случилось на его пути. Гать, которую только что уложили в болото, исчезла. Несколько дней назад реферы укладывали здесь свежесрубленные стволы, скрепляли их поперечинами и шли по ним дальше. Бревна ложились на плывун, хлипкое сооружение раскачивалось и грозило разойтись под ногами, но все же почти три сотни всадников — сумели перейти на ту сторону топи. Как добираться назад, да еще с добычей, Ховбека не слишком заботила. Главное — не впасть в раж, не порубить всех поселян, а уж там пленники настелют новую дорогу и прежней. Однако случилось неожиданное. Глупая сказочка обернулась страшной правдой, и войску, так и не вступившему в битву, приходится отступать по раздолбанной дороге. Оно бы и ничего, но теперь даже такой негодной дороги не стало. Плывун... Содранный и измятый уже не скрывал густой болотной жижи, а ведь прежде гольдкиперы, нацепив огромные плетенные из лозы макроступы, переползали по плывуну на тот берег. Постройка уничтожила плывун, раскрыв липкую бездну, прятавшуюся под ним. А теперь бревна, уложенные на маховой ковер, пропали. Ничего чудесного в пропаже не было. Можно было наблюдать, как несколько совсем невеликанского вида людей оттаскивают очередной ствол, зацепив его арканом, едва ли не тем самым, на котором не успели повесить пленника. Спрашивается, как эти люди проникли на ту сторону? Получается, что у них есть еще один путь, которым пренебрегли воины Хавбека». Первым в ряду его людей стоял рефер, одетый в доспех из распаренных кабаньих клыков. На голове — стальная месюра, в руке — круглый обшитый кожей щит, густо утыканный вражескими стрелами. — Что смотришь? — крикнул Хавбек. — Воин должен не укрываться, а нападать! Стреляй! — Бесполезно! — ответил воин. — Отсюда может бить всего один человек, который стоит самым первым, а у них прорва стрелков в сухих камышах скрывается. Попробуй раскрыться, мигом убьют, а пока они не стреляют, припас берегут. — Стреляй, кому говорят? — завопил хан. — Ты что же, так и будешь любоваться, как они разрушают дорогу? Рефер опустил щит и вскинул лук. Выстрелить он не успел. Десяток тонких охотничьих стрел вонзились в лицо, а боевой срезень ударил в горло, разом прекратив мучение. Ни одна стрела не прошла мимо. Недаром говорят, что лесной охотник, выследив куницу, бьет ее из лука в глаз. Расталкивая реферов, Ховбек поспешил назад. Уйти из поганого болота, где сгинет без следа любое войско, найти обходные пути, которыми пробрались муромчане, и вообще, не до края же земного круга тянутся топи. Нужно скорее вырваться из ловушки, и больше никогда, никогда... «Дорога! Дорога!» Крик прервал размышления полководца. Навстречу хавбеку двигалась группа реферов, тащивших на плечах перемазанный илом древесный ствол. Никто и не подумал остановиться и встать перед владыкой на колени. Дорого! Впереди шагал командир второй сотни. Он расчищал путь для несущих бревно, и он же, единственный, узнал бека. «Что здесь происходит?» «Гать, где мы недавно проходили, разобрано, в зарослях вражеские лучники, назад пути нет. Мы снимаем там настил и будем переносить его вперед, где ближе конец топи. Там тоже лучники. Это война». Не обращая больше внимания на Хавбека, Сотник двинулся вперед. — По камышам, навесом, — командовал он, — выкурить мерзавцев! Нечистая сила! Что же происходит? Навесом стреляют во время штурма городков и крепостей, чтобы поразить тех, кто прячется за чистоколом или земляными валами. А тут сухой прошлогодний камыш, и вдруг стрельба навесом! Надо же такое придумать. Дорого! Дорого! Ну вот, еще одну слегу тащат, перемазанные, как твари преисподние, лезут прямо на него, безо всякого почтения. Хавбек пихнул первого носильщика, но в ответ последовал такой толчок, что хан не удержался на скользкой лисине и съехал в ждущую болотную густотень. А-а! Помогите! Рифер с грузом прошлепали мимо, словно не им кричал господин. Так бегут по тропке муравьи в одну сторону, нагруженные соломинками, в другую — порожнее, и никому нет дела до гибнущего владыки. Ладони соскользнули с мокрого бревна, за которое не удалось зацепиться. «Эй, кто там? Спасите!» Грязная вода лезет в рот. На бревенчатом настиле полно народу, но у каждого свои заботы. Никому нет дела, что гибнет повелитель». Повелитель — это тот, кто ведет войско к победе, а когда он бежит, не приняв боя, никто пальцем не пошевелит, чтобы выручить неудачника. Скорее уж сами реферы удавят бывшего повелителя. Повесят на воротах, чтобы полюбоваться, как вытянется его шея. Темная вода сомкнулась, несколько пузырей всплыло на поверхность. Боевой лук вооруженного всадника куда сильнее охотничьего лука, с каким ходят на белку, малую птицу и тому подобную живность. К тому же серьезных стрелков среди реферов куда больше, чем муромцев. Реферы стояли на самом виду, то и дело кто-то из них падал в трясину и уже не появлялся на свет. Но боевые стрелы, выпущенные наугад, летели и порой находили невидимую цель. Взмахнув руками, поймал грудью стрелу и упал навзничь Ильюн. Тонко вскрикнула Ильяна, который вражеский выстрел просадил плечо. Илюшка ухватил раненую в охапку, потащил прочь от обстрела. «Дура! Говорил тебе, не дело девке воевать!» — Ничего, я троих набежников с тропы сшибла, а рана на живом заживет. — Отходим! — протяжно крикнул кузнец Ильяк. — Кончайте геройствовать, лишних голов ни у кого нет. — Так ведь уйдут, нет, другие, — негодовал кто-то. — Вон их еще сколько на тропе топчется, неужто позволим им уйти? — Пусть бегут! — рявкнул Ильяк. Пусть по всем землям разносят старую новость, Что не оскудела наша земля богатырями, И на всякого супостата найдется у нас свой Илья Муромец.